Я не исключаю возможности, что со временем человечество выйдет на такой уровень развития, когда проблемы здоровья, долголетия, накопления знаний будут решаться автоматически, без малейших усилий со стороны людей. Но тогда возникнет масса других проблем. Ведь природа создала нас смертными. Имеем ли мы право нарушать ее законы? К чему все это приведет, кто знает. Наша же действительность такова, что за успех надо бороться. Мне лично это импонирует. Победа без труда решается свои ценности. Тем, кто поверил в теорию тысячи сердец, кто хочет продлить свой век, я предлагаю принять участие в эксперименте. У нас в институте разработан курс гомо-кибернетики. Речь идет об управлении своим организмом, здоровьем и долголетием. Рекомендации рассчитаны на людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Попробуйте на практике применить эти упражнения и через какое-то время обязательно почувствуете, как более надежно начинают работать ваши периферические сердца. Упражнения для тренировки. Их 10. Первое. Сидя на стуле, безостановочно шевелите пальцами ног. Второе. Сокращайте ягодичные мышцы, чтобы не было застоев венозной крови. Третье. Сокращайте мышцы живота. Четвертое. Делайте различные движения туловищ. Пятое. Периодически делайте глубокие дыхательные движения. Шестое. Двигайте правым и левым плечом поочередно, затем вместе. Сокращайте грудные мышцы спины, лопаток, сближая и раздвигая их. Седьмое. Работайте пальцами рук, сжимайте кисти в кулак, сокращайте мышцы предплечья и плеча. Восьмое. Сокращайте мышцы шеи, отклоняя и вращая голову в разные стороны. Девятое. Массируйте слуховой проход, ушные раковины, до покраснений. Это усиливает кровообращение мозга. Десятое. Сидя, приподнимитесь на согнутых ногах, расправьте грудь, запрокиньте голову, распрямите свое тело. Проснувшись, не стоит сразу давать большие нагрузки организму даже здоровым людям. Начать утреннюю зарядку лучше всего со следующего. Сесть на пуфик, упереться ногами во что-либо и с поворотами направо и налево туловищем одновременно отклоняться назад и садиться. Этим упражнением тренируются грудной, брюшной и диафрагмальные насосы. Ритмически массажируются другие внутренние органы. Второе упражнение – приседания, затем энергичные движения руками. Вслед за ними самомассаж кожи от пальцев ноги рук по направлению к сердцу. Пятая – ходьба. Шестое – длительный бег трусцой. Все упражнения надо делать постепенно. Позанимавшись утром, можно быть уверенным, что теперь помощники сердца пробудились. Достигнутый уровень тренированности надо стараться поддерживать, ибо при длительных перерывах микронасосы скелетных мышц как бы разучиваются работать, и все надо начинать сначала. Позвольте поделиться и некоторым своим личным опытом. Если я не могу уснуть, то, не обращаясь к снотворному, проделываю весь комплекс упражнений, затем стараюсь успокоиться и ложусь. Быстро засыпаю, утром, как правило, встаю бодрым, со светлой головой и спокойно работающим сердцем. Словом, если хотите быть здоровыми, любите свое сердце, тренируйте его, и оно отплатит вам долгими и здоровыми годами жизни. Диагноз – Паладоний. Интервью с заведующим кафедрой нормальной анатомии Гродненского медицинского института доктором медицинских наук Усовым. Как вы предсказываете будущее? К нам в кабинет медицинской генетики как-то обратились молодые супруги, у которых родился мальчик с врожденным физическим недостатком – Молодых людей волновал вопрос, можно ли им еще иметь детей. Не будет ли второй ребенок поражен этим недугом. Мы провели тщательное клинико-генетическое обследование и напоследок сняли у них отпечатки ладоней. И когда изучили кожные рисунки, сопоставили их с другими данными, то пришли к выводу, супругам нечего опасаться. Спустя некоторое время у этой пары действительно родился здоровый крепкий ребенок. До сих пор мы слышали, что с помощью отпечатков пальцев находят нарушителя, преступников. Двух одинаковых отпечатков каждому известно нет во всем мире. Но вы, насколько мы понимаем, с помощью кожных рисунков ставите диагноз.